Эпилог Киты вправду умели петь. Их голоса, протяжные, наполненные какой-то неизбывной тоски, летели над морем. И то успокаивалось, отпускало утреннюю серость, окрашиваясь все сине тона. Оно подбиралось к самому берегу, оставляя на камнях клочья пены. Кружили чайки, и голоса их вплетались в чудесную песню. «Вон там, видишь?» Кайден повернул ее. «Темная». Катарина видела обрыв и стену, возведенную сотни лет тому. Она успела порасти мхом, покрыться тончайшими трещинами, по которым поднимался все тот же вездесущий плющ. Правда, здесь, на этом берегу, листья его то и дело покрывались инеем. Но Плющ будто бы не замечал. Катарина видела море где-то внизу, далекое, как прошлая жизнь, и китов, что казались огромными тенями. Изредка они поднимались, и тогда Катарина замирала зачарованная, боясь спугнуть это ставшее вдруг близким чудо. «Замерзнешь!» – проворчал Кайден, поплотнее укутывая ее в плащ из меха невероятной белизны. Катарина все собиралась спросить, какому зверю принадлежал он, но потом почему-то забывала, и опять собиралась, и снова забывала. «Не с тобой. Она стояла бы вечность, просто глядя, дыша воздухом, одновременно и соленым, и горьким, наслаждаясь каждым мгновением этого утра, которое было ничем не хуже вчерашнего, и позавчерашнего, и того, которое было раньше». И все равно у Катарины не получалось поверить, что она и вправду поселилась здесь, на краю мира, на острове, который, как выразилось Джио, крылом накрыть можно. Преувеличило, конечно. Островок был вовсе не так уж мал, и от большой земли его отделял узкий пролив. В хорошую погоду эту большую землю и увидеть можно было. Яркую, зеленую, укрытую перинами тумана, разрисованную скалами и огнями далеких костров. Здесь жили люди, строили дома из белого камня, накрывая крыши камнем же, которые раскалывали на тончайшие пластины. Они связывали их глиной и заклятиями, и крыши становились в достаточной мере прочны, чтобы выдержать зимние бури. Люди делали узкие лодки столь легкие, что и женщина могла перенести их на плече, и выходили в море охотиться на тюленей. Женщины ловили рыбу и крюками собирались со дна водоросли, тонкие и хрупкие, которые сушили, чтобы высушенные вымочить в темном растворе и вычесать, и спрясть. И пряжа выходила крепкой и легкой. Из нее делали ткань, которую расшивали алым и синим. Здесь помнили прежний мир, и Кайдана приняли частью его, и Катарину, хотя в глазах местных женщин она порой видела удивление и понимала его. Она... она была чужой, слишком хрупкой, слишком тонкой, слишком светлой, и все же. Она сделала глубокий вдох и прижалась к мужу. В его руках было тепло, а ветер... К ветру Катарина привыкла сразу. И к солнцу, которое не грело, но все же умудрялось опалить. И вызывало к жизни веснушки. Местных они заворожили до того, что некоторые девушки стали рисовать их соком чистотела. Это казалось забавным. «Ты в море пойдешь». Отпускать его не хотелось. И пусть корабль кайдана, сделанный из зачарованного дерева, был прочным, Но все же море непредсказуемо и ревниво. «Пойду». Он коснулся губами волос. «Если отпустишь». «Отпустит». Катарина уже научилась и отпускать, и ждать. Вечерами, когда солнце стремительно несется к водам, и те вспыхивают всеми оттенками пламени. Научилась слушать ветер и чувствовать приближение бурь. Не бояться». Проверять, закрыты ли ставни, разожжены ли камины, горит ли пламя в сигнальной башне. Кормить его смесью трав, что рождало светлый, белый почти дым, который так хорошо виден на закате. «Куда?» «К дальним скалам». Кайден не удержался и потянул губами прятку волос. «Рыбаки говорили, что в последние годы там неспокойно. Пойду проверю. И змей со мной». Сбежал? Здесь много островов и гор, и старых замков, что были поставлены в незапамятные времена, а после заброшены. И так заброшенные, одинокие, они коротали свой век, постепенно приходя в запустение. И, быть может, когда-то у ветров выйдет разрушить скрепленные старой кровью стены, и тогда люди растащат камни, а память... Память уйдет и того раньше. Но пока замки жили, и два из них нашли себе хозяев. «Кто же его отпустит?» Кайден набросил на голову Катарины капюшон. «Особенно теперь. Он, конечно, волнуется». Катарина фыркнула. Сказано так, будто Кайден ничуть не волнуется. Опасается, как бы натура свое не взяла. «Не возьмет. Рядом с Джо он другой». И на змеи не похож. Это потому, что ее огня хватает на двоих. Как и его благоразумие. Катарина закрыла глаза, наслаждаясь последними минутами покоя. Скоро скрипнет старая дверь, впуская экономку, у которой наверняка найдется дюжина вопросов, не терпящих отлагательства. «В маловарне заглянуть надо, а к полудню овец пригнать должны на стрижку». И пусть тут уж экономка станет возражать. Мол, негоже, хозяйке студеным днем из замка выходить, особенно в нынешнем-то положении. Или остаться в мастерской. Вчера в голову пришла удивительная по простоте своей мысль. И если пока работать в полную силу Катарина опасается, то сделать пару набросков ей никто не помешает. Она улыбнулась. «Ты красивая». «Я старая». «Мир тоже старый, но все равно красивый». «Мир — это другое. Вот лет через пять или десять...» «И через двадцать, и через тридцать...» Кайден обнял ее крепко и осторожно. «Возможно, через сорок или пятьдесят, когда я сам стану старым и хромым, буду ворчать, как Дуглас». «Он не ворчит, а наставляет». «Вот пусть сына моего и наставляет, а я уже взрослый». Его ладонь легла на живот Катарины. «А если дочь?» «Думаешь, дочери в наставлениях не нуждаются?» Тепло, исходившее от рук Кайдена, проникло и сквозь смех. «Еще как! А когда ей исполнится пять, я снова спущусь к реке и добуду самые красивые клинки, которые только можно представить». «Девочки?» «Не то чтобы Катарина возражала, просто...» «В рукоять?» «Вставим розовые алмазы», — успокоил Кайден. «Змей обещал». «А он знает, что обещал?» «Он уже ищет подходящие, чтобы совсем розовые. Будет красиво. Девочки любят, когда красиво». Катарина кивнула. «Если с розовыми алмазами, то, конечно, другое дело. Да и какая разница? Здесь, на краю мира, совсем иные правила». Здесь не имеет значения, что где-то там далеко появился истинный король, и камень королей, утерянный когда-то, но чудом обретенный, спел в его честь. Здесь неважно, казнил ли тот король своих друзей, которые посмели оступиться и понадеяться на дружбу, или все же нашел в себе силы помиловать, простил ли жену, что родила дочь, И сумела ли она исправить досадную оплошность? Или вскоре и сюда доберутся новости о королевской свадьбе? Ведь Джон точно знает, как надлежит поступать с надоевшими женами. Иногда Катарине еще снился дворец. И отец, который умер прошлой зимой. Им сообщили, ибо Джон предпочел сделать вид, что замужество Катарины и отъезд ее случились исключительно по его приказу. И многие, пожалуй, сочли это с ссылкой, наказанием за упрямство. Пускай. Отец скончался в собственном замке. И похороны его были пышны, а имя определенно вошло в историю. В историю много чего входит ненужного. «Бабушка хочет приехать». Кайда начнулся первым. «И дед с ней. Сказал, что надоели ему интриги. Ты не против?» Нет. «Бабушка хорошая. Она точно знает, как правильно воспитывать детей». «Уверен?» — Катарина обернулась к мужу. «Конечно. Меня же воспитала. Как думаешь, о чем они поют?» «Вот всегда так. Стоит Катарине о чем-то задуматься, он смысле избивает. Это ведь нужно подготовиться и гостевые покои проветрить, велеть перетрясти и высушить перины». «Переложить лавандовыми веточками для аромата, убедиться, что камины не чадят, гобелены чисты, а ковры теплы, а он о китах. О любви!» Катарина пожала плечами. «О море? О свободе? Или о том, что жизнь прекрасна?» «И Джио отписать!» Джио тоже не слишком хорошо представляла, как надлежит воспитывать детей. Ее девочка родилась в самую длинную ночь в году. Случилась буря, и море кипело, а ветер метался, норовя затушить огни костров, что протянулись цепочкой по берегу. Ерелись волны, вставали на дыбы, и скалы дрожали, но держали. И пламя в каминах ревело, спеша ответить обидчику, и сдерживалась, повинуясь воле дракона. Гремела музыка внизу, и почти пробивалась сквозь бурю, успокаивая новорожденное дитя, чьи глаза были цвета пламени. «А что ты хотела?» – пожала плечами Джио. В человеческом обличье она была хрупкой, и массивный живот, который Джио придерживала обеими руками, гляделся несуразно. Когда-то Катарина спросила, зачем ей быть человеком теперь, а Джио ответила, что казаться и быть – Совсем разные вещи. И одно дело, когда тебя запирают в навязанном обличье. И совсем другое, когда мир и магия позволяют создать собственное. И пусть с виду оно почти не отличается от прежнего, но только с виду. И правда, что с виду. Разница чувствовалась. А Джио, склонившись над колыбелью, легонько дохнула жаром и сказала... «Я ведь сама кровь отдала, добровольно. Это так просто не пройдет. Волосы девочки были белыми, что снег. И для тебя тоже», — добавила она, глядя на Катарину с насмешкой. «Я умру лет через сто. Может, сто пятьдесят или двести, точно не скажу. До трехсот вряд ли дотянешь, все же люди хрупкие». Джо сделала козу, и девочка нахмурилась, но не заревела. «А веснушки у нее твои». Выяснилось, что только веснушки, ибо характером Аин пошла в крестную. И магией тоже. Впрочем, там, где всегда холодно, огню только рады. Конец произведения Текст читала Милисента.